«Что и думать? Просто не знаю». Она смотрела на меня с мольбой, и от того, что свет ветками скользил по ее щеке, впадинка под скулой казалась глубже и голоднее. Свободной рукой она накрыла мою ладонь, которая покоилась в другой руке, а когда женщина делает такой сандвич из вашей ладони, это означает прелюдию к чему-то. В данном случае вот к чему. «Мальчик».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 Патонами, слабоумный Дьюмонд, прошу прощения. Судья Ирвин, начала она, оставь его в покое, перебил я, судья тут ни при чем. Мальчик, воскликнула она, почему ты так себя ведешь? Мне не было неловко, но почему ты стал таким? Все из этих людей, из этой работы, почему ты не женишься?